глава двенадцать но казалось что этот вопрос на небесах уже решен не успела я подумать о том кому сейчас нужно будет позвонить как телефон затрнькал сам алло татьяна это вера здравствуйте вера я как раз я хотела спросить у вас как продвигается расследование время идет а вы не звоните возможно вам стоит назначить оплату с отдельноно а не повременно вера в своем репертуаре я как раз собиралась позвонить вам вера чтобы сообщить о результатах расследования правда ну и какие же это результаты дело закрыто преступник найден подробности думаю мне лучше будет сообщить вам при встрече заодно и рассчитаемся не смогла удержаться я чтобы немножко не подеть ее ха рассчитаемся вы говорите преступник найден да и где же он в тюрьме видите ли вера частный детектив не обладает настолько широкими полномочиями чтобы по своему усмотрению посадить человека в тюрьму или выпустить из нее строго говоря даже данные которые были получены мною в ходе расследования я не могу сообщить официальным органам пока на это не будет получено согласие клиента то есть ваше я согласна моментально отреагировала вера ваш клиент конечно изъявит согласие вспомнила я слова новоселова и его ухмылку да похоже это был как раз тот случай когда преступник вызывает гораздо большей симпатии чем потерпевший а он не сбежит тем временем обеспокоеенно спрашивала вера кто ну как кто преступник нет не сбежит а вы точно знаете да вера я это знаю совершенно точно так вам интересное обстоятельство дела да конечно вы можете приехать сейчас ко мне домой могу тогда жду Я хотела было уточнить, будем ли мы просто беседовать, или она все-таки намерена со мной рассчитаться, но у меня почему-то пропала охота шутить. Нет, как хотите, а разговаривать с Новоселовым мне было гораздо приятнее, чем с родственниками Шульцмана, даже несмотря на то, что он убийца. Приехав к Вере, я вкратце изложила ей все обстоятельства дела. Реакция ее была оригинальной, но в каком-то смысле довольно предсказуемой. «Нет, ну надо же, какие бывают люди!» го благодарные это вы о ком ну как же о ком об этом как вы там сказали а на новоселове папа для него старался искал картину а он как отплатил но ведь рисунок оказался поддельным все равно а этот человек отдал вашему отцу свою почку фактически спас его от смерти вы же сами говорили что все равно ведь и папа тоже ведь и он не за даом эту почку получил старался искал для него рисунок признаюсь я не стала говорить вере что рисунок был краденой пощадила ее дочернее чувствоа а могла бы много интересного показать о том как ее папа старался но не хотел брать рисунок взял бы деньги продолжала вера не морочил бы голову паппе то еще проще было бы меньше хлопот я осмотрела на веру и понимала что никак никакой речь о том чтобы склонить ее оплатить операцию новоселова быть не может в принципе заплатит ли она хотя бы мне но все же я попыталась послушайте вера все это дела прошлые мало ли какие ошибки могли совершать в свое время наши родители главное чтобы мы не повторили их сейчас конечно вашего отца уже не вернуть но в больнице находится человек которому еще можно помочь вы можете помочь ему вера я забеспокоилась дочка шульцмана чем же я могу помочь вы можете заплатить за операцию и этот человек будет жить ведь вы имеете средства вы сейчас получили наследство насколько я могу судить далеко не маленье подумайте как благородно будет если вы забыв все прошлые обиды потратите часть этого наследства на то чтобы подарить человеку жизнь из всего на что можно потратить деньги это наверное самая высокая цель но видимо веру я все таки недооценивала беспокойно напряженное выражение с которым она слушала мои рассуждения о высоком вдруг сменились неким озарением подождите ка это это он что ли он вас попросил поговорить уговорить меня он постойте вера кто он о чем попросил но ну, преступник этот новоселов это он попросил вас уговорить меня чтобы я дала деньги да продолжать разговор было бессмысленно из чего это я вообще его завела какое там благородство какие высокие цели да теперь я очень хорошо понимала что чувствуя человек которому приходится метать бисер перед свиньями и прошу вас не забывать что он убийца моего отца продолжала вера возмущенную речь начало которой я упустила а вы требуете чтобы я отдала ему деньги деньги моего же отца заметьте за что с какой стати за то что он сделал пятерых детей сиротами очень богатыми сиротами отметила я про себя а а между прочим это интересная мысль и в самом деле была ли в действительности смерть старого антиквара такой уж тяжелой тратой для его семьи как они все старались показать не явилось ли это наоборот в каком то смысле освобождением от ига характер у шульцмана насколько я могла понять был отвратительный деньги он выдавал очень скупо Да еще и на мозги давил постоянно, а благодаря Новоселову семейство и от нотации свободно, да и руки в отношении денежных трат у них развязаны. Шутки шутками, а, возможно, Вере и впрямь не мешало бы выразить убийце свою благодарность, хоть бы даже и в денежном эквиваленте. «Да и какой в этом смысл?» — все еще продолжала распинаться Вера. вы ведь сами сказали сейчас что почка была отдана другому больному как же они будут делать операцию без почки и зачем тогда давать деньги вы правы вера решила я прекратить наконец ее излияние деньги давать совершенно незачем а со мной вы рассчитаетесь видимо уловив в моем вопросе иронию которую я в общем то не слишком стремилась продемонстрировать вера обиженно сказала разумеется я заплачу вам мы ведь подписали договор а что касается этой операции я считаю так это были папины дела он сам решал что верно а что нет если он не дал денег значит так было правильно и я его решение менять не могу этот человек как он поступил вы знаете значит папе выпала такая судьба а как там с ним получится это его судьба и вмешиваться не мое дело что я могла сказать ей если уж речь зашла о судьбе тут не возразишь хотя бы мне заплатила а то еще с полчасика поговорим глядишь окажется что и у меня какая нибудь судьба но сегодня звезды были благосклонны ко мне и я получила все что причиталось по договору упаковав деньги в сумочку я направилась к своей машине счастливой от мысли что больше мне не придется общаться ни с верой ни с кем либо еще из родственников антиквара гораздо приятнее мне сейчас было бы повидаться с мельниковым я не стала даже заезжать домой а сразу от веры поехала на работу к своему старому другу нужно было передать ему диктопонные записи да и рассказывать о деле всегда приятнее лично чем по телефону добрось да и за почку подсунул ему подделку ну и за раец изумленно восклицал некоторое время спустя андрюша слушая мой рассказ а этот что он васселов то так и не догадался догадался да только поздно Если бы экспертиза сразу показала, что это копия, то ничего и не случилось бы. А теперь вот видишь как. Сам же жизнь подарил, сам и отнял. Отнял-то отнял, но и свою, похоже, не уберег. Ты ведь говоришь, он совсем плох? Да что я, врачи так говорят, а они лучше меня знают. Ты-то что делать собираешься, учитывая, так сказать, обстоятельства? Да что делать? Буду готовить материалы для передачи дела в суд. А там как решат. под стражу его брать смысла нет да уж ну вот с доказательствами тут слабовато конечно но в принципе чистосердечные есть так что в общем как решат а клиенты то твои что говорят судьба такая говорят в смысле в прямом смысле шульцману судьба позволила погибнуть от руки новоселова а новоселову от почечной недостаточности дурдом и не говори «Кстати, а эти клиенты твои, я тут подумал, это, наверное, дочь его тебе расследование заказала, да?» «Ну, в общем, да». «Вот-вот, я сначала не догадался, а потом вспомнил, что это она больше всех настаивала, что ее отца убили не из-за денег, а ведь на самом деле именно из-за денег». «Не скажи, из-за денег — это когда просто отнять хотят, без эмоций. Идешь ты по улице, тюкнули тебя по башке, отняли кошелек, вот это из-за денег». а тут причина сложнее думаю обида у новоселова сильная была сам он для этого шульцмана можно сказать себя не пожалел почкой поделился а тот ему бумажек не захотел дать не орган свой даже простых денег и не последних заметь денег а частички средств в котором у него счету не было другой бы за такое и последних бабок не пожалел а этот да засранец редкий а родственники то убиенного не хотят помочь «Куда тебе? Я же передала их слова. Судьба у преступника такая, да и убийца он. Вот и пусть подыхает теперь там с одной почкой. Некрасивая история. Еще какая?» Поговорив еще немного об этой некрасивой истории со своим старым другом, я отправилась домой, твердо надеясь, что больше мне о ней говорить не придется. Закончив это дело, я, вопреки обыкновению, не испытывала ни радости, ни удовлетворения от проделанной работы. выбранная мной профессия довольно часто сталкивала меня с личностями подобными старому антиквару и его дочери которая так же как и ее отец была уверена что отказавшись помочь новоселову она не сделала ничего плохого но встречаясь с такими типажами весьма часто я все таки была еще очень далека от того чтобы считать их само собой разумеющимися и каждый раз подобные встречи действовали на меня удручающе Поэтому и сейчас, успешно завершив очередное дело и распутав весь этот клубок, я не чувствовала удовольствия. Да и чему было радоваться? С Новоселовым поступили нехорошо. Да что там нехорошо, прямо скажем, подло поступили. И в результате он же оказался виноват. И что хуже всего, нельзя было эту историю как бы это немножко замять. Мне и раньше случалось сталкиваться с такими неоднозначными событиями, когда непонятно, кто больше виноват. преступник или потерпевший и как правило я всегда умела находить компромисс позволяющий и интересы заказчика соблюсти и горе преступника не слишком наказывать но здесь похоже был не тот случай заводить сферы и разговоры о снисхождении было абсолютно бессмысленно да и сам новоселов кажется уже равнодушен к своей дальнейшей участи он осуществил возмездие а больше его ничто не интересовало но я еще не достигла той степени равнодушия которая позволяла бы мне спокойно и объективно относиться абсолютно ко всем проявлениям сложной и неоднозначной человеческой натуры поэтому сталкиваясь с некоторыми из этих проявлений я испытывала ощущение очень неприятное вот как сейчас например прав был андрюша некрасивая история это еще слабо сказано хорошо что она уже закончилась клиентка со мной уже расплатилась старый друг нужны ему сведения уже получил и мне не придется больше уже ни с кем говорить на эти темы но оказалось что поговорить на эти темы мне таки было суждено еще раз не успела я подняться в свою квартиру как зазвонил телефон танюша ну куда ты пропала и не звонишь и не пишешь обиделась на что то нет володечка не обиделась дел было много все никак не могла тебе позвонить ах какие мы деловые какие мы занятые все преступников ловим их родимых ну хоть удачно это уж как обычно тогда предлагаю отметить это знаменательное событие походом в ресторан ничего не имею против мы сидели за столиком в ресторане и в очередной раз рассказывая набившую же мне оскомину мерзкую историю я слушала очередные изумленные восклицания на сей раз от володи так ты говоришь кражи ггиля организовывал ну и фрукт и ведь не боится ведь тут все всех знают заложить его пару пустяков все всех знают и все со всеми повязаны один ворует другой продает краденая заметь продает так что закладывать кого то себе дороже выйдет сегодня ты его заложишь завтра он тебя тоже верно и ты говоришь о не поддельного рэмбранта обменяли на человеческий орган ну и дела вот почему он нигде не всплыл значит все время после кражи он находил все этого новоселова ну да надо же его чуть не по всему миру искали а он все это время в тарасове пролежал а как ты узнал это обо всем этом об операции о том что шульцман рисунком расплатился узнавать такие вещи моя работа скромно сказала я нет я бы в жизни не догадался а шульцман то каков а а я его еще порядочным человеком считал эх володя поработал бы ты с мое с этими людьми порядочными после таких дел как это кажется что последний порядочный во всемерном потопе затонул безвозвратно но откуда такой пессимизм улыбнулся володя вот хоть бы новоселов твой за которого ты так заступаешься он что тоже непорядочный он человека убил и вовсе я за него не заступаюсь придумал тоже просто не знаю иногда так перепутано все кто прав кто виноват а уж вера это конечно она не обязана давать деньги на операцию но неужели у нее не знаю элементарного сострадания нет ведь человек погибает из за того что помог ее отцу элементарная благодарность не знаю что за люди люди как люди как обычно не ведают что творят и знаешь хватит об этом давай ка мы с тобой лучше вина выпьем и потанцуем в ресторане играла тихая музыка и мы с володей как и в первую нашу встречу медленно танцевали и обменивались незначительными фразами только теперь он уже не говорил что такая очаровательная девушка как я не может ловить преступников нет теперь он только и делал что выражал свое восхищение тем сколько разных совсем неожиданных способностей может порой скрываться за легкомысленной внешностью обыкновенной очаровательной девушки читала ирина азимова